Вода такая холодная, а я чувствую себя таким слабым. Пат тянет меня вниз, крепко вцепился, не отпускает. И я не могу ничего сделать. Я умру. У меня так сильно болит грудь, что я уже просто хочу, чтобы все закончилось. Но потом я вспоминаю о папе и пробую еще раз. Я должен заставить Пата отпустить меня. Я вырываюсь, отталкиваю его, но мы сцеплены. Может показаться, что мы крепко обнимаемся, но нет. Это смертельная борьба. Он тянет меня вниз, я пытаюсь высвободиться. Я так устал. Но я должен. «Папа! Внутри я молю о помощи. Кто-нибудь! Мой ангел-хранитель, помогите мне! Я не хочу умирать! Нет!» Я изо всех сил пинаюсь и толкаюсь к поверхности, к крошечному кусочку света, который вижу над головой. Но под снова вцепляется в меня. Он уже почти победил. Это конец. Мне нечем дышать. Свет меняется. Он переливается, мерцает, расплывается. Потом вдруг вспыхивает, обретая форму. И тут я вижу ее. Это мама. Я смотрю прямо на нее. Она улыбается. Она такая красивая. Мама тянется ко мне, и тогда я успокаиваюсь. Больше не вырываюсь, ведь так я смогу снова ее увидеть. Я протягиваю к ней руки, и она подхватывает меня. Я закрываю глаза. Все. Конец. Внезапно меня тянет вверх. Мои глаза распахиваются. Мама толкает меня вверх. Вверх, к свету. И теперь я понимаю, что должен выбрать. Мама хочет, чтобы я жил. под хочет, чтобы я ушел с ним. Мама держит меня за руки, а он хочет, чтобы я был храбрым. И Ах, пад! Пад, мне очень жаль. Прости, братишка. Я нахожу в себе силы брыкнуться и снова отталкиваю его. Мама держит меня за руки, и свет все ближе, еще ближе. Я свободен. Моя голова на поверхности, я ничего не вижу, но последнее, что я чувствую, Это солнечный свет на моем лице».